Еще один сюжет в стиле Дюма отца. В 1671 году в Пиньероль прибыл новый знатный узник. Это был еще один знаменитый Дон Жуан герцог Лозен. Всю свою жизнь Лозен тщетно соревновался с герцогом Франсуа де Бафором. Многое их объединяло: красота, великолепный рост, сила, смелость до да безрассудства, блестящее происхождение. Только у дебафора Бафора все было совершеннее. Он был родовитее, красивее, сильнее, выше, безрассуднее. Единственное, что у них было равным, абсолютное отсутствие души. Ее место у обоих, как и положено истинным дон Жуаном, занимала та самая свирепая чувственность. После исчезновения Франсуа дебафора герцог Лазен занял его место, получив в наследство его горем. Переспав с десятком знаменитых красавиц, он добрался до герцогини де Монпансье, двоюродной сестры короля. Дальнейшее рассказывается по-разному. Я излагаю версию, оставшуюся в записках графа Сен-Жермена. После первой же ночи с герцогиней Лозен тотчас намекнул на завоеванные прелести неудачливому сопернику графу б Хвастовство стало известно госпоже де Монтеспан, новой фаворитке короля. Она отчитала Лозена. Принц не терпел поучений куриц, так он называл всех дам. Он предложил любовнице короля, говоря по-нынешнему «заткнуться». Госпожа де Монтеспан в слезах пожаловалась королю. Людовик именовался арбитром галантности. Когда одна из дам посмела оскорбить его, он сломал свою трость и вышвырнул ее в окно. Именно тогда он произнес свою знаменитую фразу «Женщину можно оскорбить, но только комплиментом». Ее можно ударить, но только цветком. Арбитр галантности обязан был наказать преступника против галантности. Но Лазен был преступник вдвойне. И второе его преступление было серьезнее. Людовик научил двор. Все, что касалось особы короля, считалось священным. С того момента, как король осчастливил госпожу де Монтеспан, она становилась частью его величества. Частью его величества была и двоюродная сестра короля. Лазен посмел оскорбить священное. Король повелел не просто арестовать герцога. В назидание остальным грубый дон Жуан должен был отправиться в тюрьму. Принц прославился своим буйным нравом, и арестовать его король послал самого доверенного и самого удалого. Излишне говорить, что это был капитан мушкетеров Д'Артаньян. Ему поручена достойная задача. Без лишнего шума арестовать герцога Лазена. Капитана королевской гвардии и генерал полковника Драгун. Арестованного принца гасконец должен отвезти в уже знакомый нам Пиньероль. И сейчас в Париже сохранился великолепный дворец герцога Лазена. Здесь, у дворцовых ворот, дежурил круглосуточно отряд драгун герцога. Слухи о немилости короля мгновенно разнеслись по Парижу, и принц ожидал нападения. Д'Артаньян должен был избежать стычки с драгунами. Для начала Гасконец подкупил слугу принца. От него он узнал, что в кабинете Лазена дымит камин, и во дворце ждут мастеров. Д'Артаньян велел выследить мастеров, их оказалось трое. Троицу арестовали, когда они направлялись во дворец герцога. Д'Артаньян и двое мушкетеров напялили на себя одежды мастеровых, приклеили бороды и отправились во дворец Лазена. Их провели в кабинет принца лазен ждал мастеровых, у нуждавшегося в их заботе великолепного камина карарского мрамора. Каково же было его изумление, когда один из мастеровых, поклонившись, представился хорошо знакомым именем капитана королевских мушкетеров Шарля Д'Артаньяна. Д'Артаньян вежливо извинился за маскарад и любезно попросил Лазена посмотреть в окно. Шел холодный осенний дождь лазен увидел, как по улице под дождем приближалась ко дворцу на лошадях сотни мушкетеров. Не слезая с коней, мушкетеры выстроились напротив дворца. Вслед за ними ко дворцу подъехала тюремная карета. Драгуна у дворца в растерянности наблюдали за происходящим. лазен согласился сдаться. Все четверо вышли из кабинета. Драгун, дежуривший у дверей, в изумлении смотрел на своего командира, спускавшегося по лестнице в сопровождении пришедших мастеров. У выхода Д'Артаньян предупредил Лозена не делать глупостей и в спину принца уперся кинжал. Лозен молча вышел на улицу и сел в тюремную карету. Вот так Д'Артаньян выиграл очередную маленькую бескровную битву. Король опасался удали герцога и его сторонников. Было решено держать его подальше от Парижа в Пенироле. В декабрьскую темную беззвездную ночь 1671 года Д'Артаньян с отрядом мушкетеров покинули Париж. Они сопровождали арестованного. По приказу короля герцогу была выделена карета с сидениями, обложенными мехом, и меховая русская Даха. Хорошо знакомой дорогой Д'Артаньян повез герцога лазены Доехали без приключений, если не считать истории с хорошенькой служанкой в гостинице в Гренобле. Герцог дал Д'Артаньяну слово дворянина «не пытаться бежать» и с разрешения Гасконца провел с ней восхитительную ночь. 19 декабря они прибыли в Пеньероль. Как и положено знатному узнику, принцу Лазену отвели просторную камеру, пол покрыли дорогими коврами и стены гобеленами. Король разрешил ему выписать из Парижа старого преданного слугу. Заточение принца в Пеньероле держалось в большом секрете, лазен и его слуга, как и Фуке, гуляли отдельно от других заключенных. Молился лазен в тюремной церкви также в отсутствие других заключенных. Но герцог не сплоховал. Уже на следующий день после прибытия слуги они вдвоем начали пробивать стену камеры куском стального бруса, который слуга провез в сапоге. Работали глубокой ночью. Толстые стены камеры поглощали звук всю расширявшуюся дыру ход на волю скрывал гобелен мусор слуга выносил во время прогулки наконец очередной глубокой ночью они пробили стену но каково было разочарование лазена когда вместо пустоты воли его рука почувствовала жесткий ворс это был другой гобелен которым были покрыты стены другой камеры Вместо того, чтобы попасть на волю, они попали в соседнюю камеру, как герой романа Дюма-отца, заключенный замка Иф. Чья-то рука приподняла гобелен, и лазен сквозь отверстие в стене увидел знакомое лицо. Лицо всемогущего министра финансов. Он попал в камеру Фуке. лазену повезло. Слуга Фуке Лоривьер, этот осведомитель Сен-Мара, в тот момент, когда из стены посыпались камни, сладко спал в соседней камере. Следующей ночью, когда тюрьма уснула, Лазен переполз через дыру в камеру Фуке. Герцог, прежде ненавидевший Фуке, сжал в объятиях несчастного министра. Впрочем, от прежнего гордого, насмешливого суперинтенданта, презиравшего солдафона Лазена, осталось одно воспоминание Теперь каждую ночь Лазен отправлялся в гости, и они беседовали до рассвета. Правда, вчерашний олигарх говорил вещи весьма странные о том, что должен поклониться в ноги королю за свое заточение, ибо в заточении он многое понял, и главное, он впервые понял Евангелие, он научился смиряться перед его волей. Герцог поначалу решил, что речь идет о короле, но оказалось, Фуке совершенно забыл о короле и говорит теперь только о Боге. Я верил, что как белка вскарабкаюсь на любую вершину, и я карабкался неустанно, чтобы взобраться сюда. И только здесь я понял, как мне действительно взойти на вершину. Для этого мне не потребуется ни милость короля, ни богатство, ни помощь друзей. Мне нужен один Он, Христос. Мне нужно покаяться в прежней жизни и пристать к новому небу и новым берегам. Но тот, кто создал нас без нашей помощи, Не спасет нас без нашего на то согласия. Нашего согласия на раскаяние, на труд души. Лазен решил, что суперинтендант слегка помешался. Он попытался рассказывать сам. Он подробно описал последние события, взволновавшие Париж. Это были галантные приключения любви обильного короля. За время отсутствия Фуке случилась потрясшая столицу революция. Король охладел к нежной томной блондинке лавальер и открыл свою ложе для пылкой жгучей брюнетки маркизы Монтеспан. Более того, он прибыл в свою победоносную армию с обеими фаворитками, и армия восторженно наблюдала передачу любовной эстафеты. Параллельно с главными фаворитками, этими титанами любви, ложе короля усердно посещали герцогиня де Грамон, девица Лидрю, принцесса Субис, Лазен сознанием дела перечислял имена, ибо все эти придворные красавицы одарили радостью и его самого, рассказав о бесчисленных завоеваниях победоносного короля и на поле боя, и в постели, упомянув многочисленных незаконных детей плодовитого монарха. Командир Драгун рассказал о главном увлечении Людовика – о строительстве дворца в Версале. Фуке узнал, что король пригласил строить невиданный дворец ту самую команду мечты, которая строила его волевиконт. Он будто соревновался с ним, заточенным в тюрьме. И как когда-то Фуке пропадал на строительстве своего небывалого замка, так теперь король отдавал все свободное время любимому дворцу, который должен был затмить все королевские дворцы Европы. лазен окончательно увлекся воспоминаниями, он снова жил в счастливой любовной круговерте двора, когда наткнулся на взгляд Фуке. Фуке слушал его с вежливым вниманием и совершенно отсутствующими глазами. Так что беседовать с Фуке Лазену оказалось нелегко. Но это не мешало ему с нетерпением ждать часа, когда тюрьма засыпала, и слуга Ларивьер отправлялся спать в соседнюю камеру. Как и Бафор, Лазен не терпел одиночества. Он благословлял его величество случаи, позволившие ему беседовать с Фуке. Ибо, конечно же, рассказывал он не для него. Он жаждал перенестись хотя бы в рассказах в свой утраченный волшебный мир. Но оба они, лазен и Фуке, оказались одинаково наивны. Им бы задуматься, почему так подозрительно удачно все сложилось. Им бы понять, что в строгом заточении счастливые случаи очень подозрительны. Разгадка была простой. Король хотел знать, что думают оба знатных заключенных. Поэтому Лозену дали возможность пробить стену. Поэтому во время прогулок в Фуке на другой стене его камеры, также закрытой гобеленом, было проделано еще одно отверстие со вставленной слуховой трубкой. И слуга-осведомитель лари ривьер находившийся в соседней камере, исполнял поручение санмара мара слушал разговоры опасных господ. Он подробно записывал их содержание. Записи разговоров Сен-Мар отправлял в Париж. Но разговоры оказались не опасны. Они касались только любовных сплетен в изложении лазена и религиозных проповедей в изложении Фуке. Только однажды Фуке вдруг упомянул о Д'Артаньяне. И тогда Лазен, проклиная мушкетера, с яростью поведал о своем аресте. Удивительные совпадения бывают в жизни. Именно в тот день, когда они заговорили о Д'Артаньяне, душа их общего знакомого спешила на небо.